Глава 14. Так проходит февраль. Наконец ёлка убрана, гирлянды смотаны и спрятаны в шкаф, и больше ничего не напоминает о празднике, разве что сияющие витрины торгового центра, которые видно из окна Пашиной квартиры. В начале месяца Паша сообщает, что для работников Шарпонта запланирован корпоратив в честь 8 марта и что я обязательно должна быть с ним там, хоть и работаю практически на другую фирму. А что за ресторан? Раздумываю. Последнее время у меня стойка нелюбовь к ресторанам. Тебе понравится «Элизиум», Игорь рекомендовал. Сказал там лучший повара. Или официантки, хмыкаю, не скрывая сарказма. Уж слишком часто мне приходится бронировать столик в этом «Элизиуме» по просьбе Белецкого. Последнее время он чуть ли не каждый день там пасется. И уж точно не потому, что там лучшие повара. Пусть не трендит, на его довольны мозги и так все написано. В любом случае на корпоративе будут важные лица, наши инвесторы и даже пара человек из головного офиса. Из Франции? Мои глаза широко раскрываются. Да, но ты не переживай, я знаю их лично, это хорошие люди, но от них зависит, как дальше будет развиваться наш филиал. Так что ты должна выглядеть на все сто. Хочешь сказать, что я плохо выгляжу? Корчу недовольную рожицу и шутливо толкаю его в плечо. Нет, нет. Он тот же хватает меня в объятия. Ты выглядишь просто чудесно. Но ради такого дела мне нужно новое платье. Закончила за него. Ох, а к платью обувь и маникюр, макияж. Уныло смотрю на свои ногти. Мне повезло с формой, даже коротко стрижены, они выглядят аккуратно. Но понимаю, что женщины на корпоративе будут блистать дорогим маникюром. Должна ли я следовать за ними, чтобы не выделяться, или оставить всё как есть? Ой, чего ты нахмурилась? Паша заглядывает мне в лицо. Да вот не представляю всю эту возню ради одного вечера. Знаешь, у меня есть идея. Он достаёт телефон. Какая идея? настороженно смотрю на него. Что ты задумал? Погоди, сейчас всё узнаешь. Он с хитрым видом набирает номер. Алло, Илья, ты сейчас в салоне? Что за Илья? напрягаюсь. Ваша подмигивает и продолжает говорить в трубку, как ни в чём не бывало. Отлично, тогда мы подъедем примерно через час. Нужно платье для корпоратива. Нет, неправильно, сам всё увидишь. Островский, тырмашу его едва он убирает телефон. Признавайся, что ты задумал? Ничего особенного, отнекивается тот с подозрительно довольным видом. Сама всё увидишь. А что за Илья? Всё потом. Иди, одевайся. Мы едем за платьем. Погади, платье это не главное, останавливаю его. Мне нужен хороший парикмахер, визажист и Танюш, всё будет. Пошаласкова перебивает меня. Успокойся. Просто доверься мне, хорошо? Я киваю. Он прав. Ничего страшного не происходит. Почему я так разволновалась? Это будет просто корпоратив. Нет, не просто. Я пытаюсь обмануть сам у себя, но Паша не просто так хочет, чтобы я пошла с ним. Он собирается представить меня партнером, как свою женщину. Они будут оценивать меня почти так же, как его умение управлять филиалом. «Отлично, тогда едем за платьем». Он целует меня, отвлекая от тревожных мыслей. Но вопреки моим ожиданиям, мы едем не в центр, где находятся брендовые бутики, а немного дальше. Паша паркует машину на платной стоянке перед огромным стеклянным зданием. Его первый этаж занимает мраморный холл, а выше располагаются офисы. Выйдя из машины задрав голову, я разглядываю бизнес-центр. Третий этаж украшает броская реклама: "Приватная студия перевоплощения Ильи Бессонова". "Нам на третий этаж", говорит Паша, проследив за моим взглядом. "В эту студию", удивлённо смотрю на него. "Но зачем?" "Да, именно туда. Илья, мой старинный друг и просто гений высокой моды", поясняет он. "Он пообещал сделать тебе особое платье, эксклюзивное". Так, погоди. А почему студия приватная? Меня там заставят голой ходить? Всё ещё хмурюсь я. Паша смеётся. Нет, просто он не работает на массы. Он индивидуалист. Может отказать, если не видит клиента в образе. Но не переживай, он действительно гений. Его работы не раз выигрывали разные премии на международных фестивалях. Что ты не слышала ни о каком Илье Бессонове? Варчу недовольно. Просто он не ищет славы, понимаешь? Он творец, а не торгаш. Кому надо, те знают, что французские и итальянские дома выкупают его работы и выставляют под своими брендами. А он спокойно творит себе дальше. В общем, сейчас сама все увидишь. Просторный зеркальный лифт поднимает нас в студию. И мы попадаем в атмосферу разнообразных тканей, фурнитур, запахов, цветов, оттенков и полутонов. Здесь везде зеркала. Все стены зеркальные, точно в танцевальном зале. Вокруг стоят манекены, некоторые пустые, на других красивыми складками наколота ткань разной фактуры. Единственное панорамное окно идёт через всю стену и выходит к стоянке, где мы припарковались. Возле него стоит длинный стол, тоже заваленный тканями. За ним спина к нам сидит худощавый мужчина. Павел Сергеич, на встречает хрупкая женщина средних лет. Прошу, проходите. Илья Вадимович уже ждёт. Спасибо, Илечка, говорит мужчина за столом и поднимается нам навстречу. Судя по лицу, ему далеко за 40, но глаза смотрят цепко. С первой секунды его взгляд охватывает меня, ощупывает, изучает, почти раздевает, причём без малейшего намёка на пошлость. "Здравствуй, Паша, это та самая девушка?" говорит он, поправляя очки в тонкой золотой оправе. "Да, Димыч", они жмут друг другу руки. Причём изящная с тонкими длинными пальцами рука Ильи Тонит в широкой лапе Островского. С первого взгляда создаётся впечатление, что этот Илья весьма интеллигентный человек, может даже слишком интеллигентный для нашего времени. Это Таня, ваша представляет меня. Она для меня особенная, и ей нужно особенное платье к 8 марта. Что ж, посмотрим, посмотрим. По знаку Ильи его помощница Эля снимает с меня мерки. Затем мастер подбирает ткани цвет. по очереди прикладывая ко мне различные отрезы. Иногда заставляет пройтись и покрутиться, придерживая ткань возле лица, при этом бормочет себе под нос: "Нет, слишком вычурно. А это желтит. Так. А это слишком невзрачно. Это скрыт фигуру, слишком грубо. Нет, слишком банально". У меня глаза разбегаются от разнообразия, но я стойко молчу и терплю. Зато Паша с комфортом развалился на банкетке. Эля ему ещё и кофе с печеньками принесла. Наконец Илья останавливает выбор на тонком шелке. Шелк в его пальцах переливается от насыщенно лилового до глубокого красного. «Безупречно», — заявляет мастер, немного хмурясь. «Добавим немного патины, белого золота или серебра. И вы, Танюша, затмите весь мир». Я натянуто улыбаюсь. Понимаю, что он не льстит, но в глубине души испытываю удовольствие. Ткань, которую он выбрал, очень приятная на ощупь, К тому же я и сама вижу, что этот оттенок мне идет. С ним моя кожа кажется фарфоровой, а в глазах появляется глубокий блеск. Паша тоже одобряет выбор. «Отлично, пройдемте». Меня отводят в соседнюю комнатку. Маленькую и без окон. Эля просит переодеться в черный эластичный комбинезон с вшитым корсетом, который обтягивает меня, как перчатка. Она затягивает корсет, отчего мой живот становится плоским. Талия ярко выражены, а грудь поднимается. Надо признать, так я себе больше нравлюсь. Меня передают в руки Ильи. А дальше начинается что-то совсем уж невообразимое. Мастер начинает обклеивать меня гипсовыми бинтами. Сначала спереди, от шеи до середины бедра. Потом точно так же сзади. Все это время я корчу Паше страшные рожицы. А он тихо посмеивается и облизывает меня многозначительным взглядом. Вскоре я понимаю, что Илья всего лишь снимает слепок с моей фигуры. Значит, у меня будет свой собственный манекен? Сняв слепки, Илья покрывает их прозрачным эластичным материалом, который под действием тепла принимает их форму. А пока я переодеваюсь, он успевает соединить переднюю и задние половинки в подобие манекена и даже закрепить его на телескопической ножке. Затем эту ножку регулируют так, чтобы манекен был ростом с меня. Дайте мне пару часов, говорит Илья. Можете здесь подождать или прогуляться немного. «Здесь посидим», — решает Паша. «Журналы твои посмотрим». Мастер уходит в соседнюю комнату, не удостоив нас ни одним взглядом. Я растеряно смотрю ему вслед. «А что, он даже не спросит, какой фасон я хочу?» «Ему не важно, чего ты хочешь. Он сам решит, что тебе нужно». «Все понятно». Я сажусь на соседний пуфик возле него. Элли приносит поднос кофейником и двумя крошечными буквально с наперсток чашками. «Я не могу». Я подтягиваю к себе глянцевые буклеты, лежащие на столе. Перелистываю страницы. Здесь фото из разных показов модных домов. "Это всё работы Ильи", говорит Паша, присоединяясь ко мне. Я лишь удивлённо качаю головой. Наряды очень разные, нет двух похожих, ни по цвету, ни по ткани, ни по фактуре, или фасону. Каждый сам по себе эксклюзив. Ощущение, что их создавали разные люди, но каждая модель настоящий шедевр от кутюра Такое в обычной жизни не носят даже светские левицы. Как тебе это? Паша показывает на ультракороткое платье. Оно сделано из ткани телесного цвета и облегает фигуру модели словно вторая кожа. Сама ткань поблёскивает в свете софитов и приzbорено так, что кажется, будто она мокрая и прилипла к коже девушки. На чём платье держится непонятно, как непонятно и то, где заканчивается ткань и начинается собственно кожа. Очень откровенно, говорю я. Девушка выглядит голой, хоть ткань непрозрачная. Да, такое можно носить только дома. Он опускается к моему уху и два касаясь губами. Мурашки бегут по телу. "Или вот это", он показывает на платье чуть подлиннее. "Можем заказать". "Мы же заказали уже", недоумённо смотрю на него. "Одно на корпоратив, а другое купим, чтобы я смог снять его с тебя". "То есть, я тебе в нём не понравилась?" прищуриваясь, глядя в его глаза. Ты мне в любом платье понравишься, а ещё больше без платья. Шепчет этот гад прямо в ухо и жарко дышит. Выбирай, любимая. Я виновато кашусь в сторону Эйли. Но та не обращает на нас внимания. У неё своя работа. Похоже, она здесь помощница на все руки. Наконец появляется Илья и приглашает нас в соседнее помещение. Здесь комната поменьше, собственно, мастерская. В центре стоит манекен, обёрнутый в обре тканью. Илья задрапировал её так, что талия выглядит узкой, и в целом фигура кажется выше и стройнее, чем в действительности. В будущего платье широкая драпировка идёт наискосок через грудь и прикрывает одно плечо. Второе остаётся обнажённым. М-м, Паша обходит вокруг манекена. Мне нравится, а тебе? Я тоже смотрю. Всё скромно, никаких голых спины разрезов по самое не хочу. Но в то же время платье сядет как влитое и подчеркнёт изгибы фигуры. Это сразу понятно. Строгая и лаконичная за счет простоты форм и одновременно шикарная за счет великолепия ткани и драпировок. «Да, очень», — выдыхаю в полном восторге. «Его можно уже забрать?» «Нет», — скупо улыбается Илья. «Я над ним еще поработаю. На какое число нужно платье?» Паша называет дату. Мастер обещает, что платье будет готово за два дня. А дальше нас перехватывает Эля, и он говорит, что он не хочет, с которым мы согласовываем детали и предоплату. Усталые, но довольные, мы покидаем салон. Но едва садимся в машину, как у Паши звонит телефон. На экране вижу имя Светы. Возьми, говорю, заметив, что он хочет его отключить. Вдруг что-то важное. Что важного она может сказать? Отзывается он с досадой, но трубку всё же берёт. Несколько коротких рубленых фраз, пропитанных нежеланием общаться, и телефон вновь отправляется в карман. Всё хорошо? спрашиваю я о настроении Паши. Не знаю, сказала, что ей назначили какие-то анализы. Он устало трёт переносицу. Беременным всегда назначают анализы. Успокаиваю его. Анализ околоплодных вод тоже? Он хмуро смотрит на меня. Ну, такое, конечно, происходит нечасто, вынуждена признать. А у самого сердце невольно сжимается. Неужели с ребёнком Светы что-то не так? Не хочу думать об этом. Но ведь она ещё тайстиричка. Может, и выдумать про анализы лишь бы Паша понерничал из-за неё. Это моя вина. Он бьёт по рулю. Успокойся. Кладу ладонь поверх его руки и немного сжимаю. Твоей вины в этом нет, тем более ещё ничего не известно. Посмотри на Лёльку, она нормальный, здоровый ребёнок. Хотя мне чего только врачи не говорили и чем только не пугали. Пусть Ветас даст анализы, а потом будешь решать. Может, ей вообще стоит показаться другому врачу, более компетентному? Да, ты права, Танюш. Он вздыхает. Ладно, с этим я сам разберусь. Ты готовся к корпоративу? Я киваю, но внутри остаётся осадок. Тяжело понимать и принимать, что твой любимый мужчина беспокоится за другую женщину. Пусть он и не любит её, но она носит его ребёнка. Платье доставили в срок. Она вышла безумно прекрасным и села на меня как влитое. Я любовалась собой, пока не пришёл визажист. Паша вызвал какого-то модного и безумно дорогого. Тот несколько часов крутился вокруг меня, отворяя красоту на моём лице и с волосами. В конечном итоге я смотрю в зеркало и не узнаю себя. Кто эта шикарная женщина? Кручусь вокруг своей оси, глядя, как переливается ткань в свете. Визажист нарастил мне волосы, уложил их в высокую бабетту, а на затылке выпустил несколько локонов. Так я стала казаться выше, оленее шеи и зяхнее. Почти невидимый макияж сделал мои скулы выше, глаза больше, губы сочнее, и в целом я словно сбросила пару лет. На меня из зеркала смотрела не утомлённая жизнью женщина, а халёная красавица, у которой за плечами ни забот, ни хлопот. Это такая светская левица. И мне очень нравится то, что я вижу. О, год, Анюш. В комнату входит Паша. Выглядишь прекрасно. Спасибо. бросаясь ему на шею. А ты такой солидный. Всё же с возрастом приходит к мужчинам особый шарм. Паша выглядит прекрасно в костюме, как настоящий босс. Он сул удменя и берёт за руку. Вместе мы идём к Лёльке. Сегодня нас не будет допоздна, так что за ней присмотрит Марина. Дочка смотрит на меня с восхищением, говорит, что я похожа на Золушку, мол, такая же волшебная и воздушная, как Золушка на балу. И даже в туфли на шпильках похожи на сказочные. Паша накидывает мне на плечи белоснежную шубку, купленную как раз к этому случаю. Мы прощаемся с Лёлькой и спускаемся на улицу. Возле подъезда уже ожидает машина. Паша сегодня с водителем, не за рулём. Чтобы я не вступала в снег, он подхватывает меня на руки, так и несёт до машины, а потом усаживает в тёплый салон. Я немного нервничаю перед корпоративом. Всё же важное мероприятие. Паша садится рядом, берёт меня за руку. Ты в порядке? Заглядывает мне в лицо, будто чувствует мое состояние. Да, просто немного нервно. Ничего страшного. Все будет хорошо. Он сулут мои пальцы. И я успокаиваюсь. В ресторане уже собирается народ. Здесь, на втором этаже, есть огромный зал для корпоративов. Именно в него мы и поднимаемся. А на первом этаже все еще работает ресторан. Но уже видно, что его посетители потихоньку расходятся. Видимо, Паша снял помещение полностью. Он не мог. Или так Игорь решил. Ой, да какая мне разница? В любом случае мне здесь уже нравится. Здесь безумно красиво. Постепенно подтягиваются мои бывшие коллеги. Я здороваюсь с каждым. Они встречают меня удивлёнными взглядами. Интересно, они знают, в качестве кого я здесь нахожусь? Похоже, что нет. Паша им ничего не сказал. Я встречаюсь взглядом с Лёшей. Чувствую укол в сердце, но понимаю, что всё сделала правильно. Я не смогла бы быть вместе с ним и выйти за него замуж. Надеюсь, что у него все хорошо. Киваю ему с улыбкой, как к хорошему знакомому. Он смотрит долгим и мрачным взглядом, но не приближается. Я уже думаю сама к нему подойти, но Паша уводит меня в сторону. Ох, Пашенька! Рядом с нами внезапно всплывает Света. Она не одна, а под руку с отцом. Узкое платье, расшитое ярко-красными пайетками, подчеркивает живот. Лицо у Светы цветущее. Даже не скажешь, что несколько дней назад она звонила из санатория и жаловалась на самочувствие. Отмечаю её свежий маникюр, наполненные губы, скулы, отсутствие морщинок на гладком лбу. Помнится, в нашу прошлую встречу они там были. А сейчас Света выглядит так, будто только вчера вышла из-под иглы косметолога. Добрый вечер, Василий Геннадьевич. Игнорируя бывшую невесту, Паша смотрит на её отца. Уверен, что вечер добрый. Кто такитвает меня пронзительным взглядом? Смотрит так, будто приценивается, примеряется. От этого взгляда мне становится не по себе. Неприятный тип, пугающий. Кстати, Пашенька, я тебе все счета на мыло отправила. Она подходит ближе и кладёт руку на плечо Паши. Тот аккуратно её снимает. Ты же сейчас должна быть в санатории, спрашивает, переводя взгляд с неё на отца и обратно. Разве я не могу приехать на один день ради корпоратива? Поразник всё-таки «А что с ребенком? С ним все в порядке?» «Не заметно, чтобы ты беспокоился о ребенке», — вместо Света отвечает ее отец. «Вижу, ты так меня и не понял». Василий Геннадьевич обращается к Паше, а смотрит в упор на меня. «А вы, как я вижу, решили действовать через моих родителей. Не много ли на себя берете, Василий Геннадьевич? Вашей дочери я уже все сказал». Отец Света слегка охмыляется, демонстрируя золотые коронки. «Я холодею от дурного предчувствия». Островский, не забывайся, говорит он таким тоном, что моя кожа покрывается мурашками. Твоя жизнь может превратиться в ад в любой момент. Так что на твоём месте я бы отпустил эту несомненно прекрасную леди и взял за руку свою невесту, при дорогих акционерах. Я нервно сглатываю, в страхе смотрю на Пашу. Почему этот мужчина ему угрожает? Ведь это же самая настоящая угроза. Но Паша не ведётся. Прошу простить, Василий Геннадьевич, но эта прекрасная леди, как вы точно выразились, и есть моя невеста. Я начинаю переживать, что скандал неминуем. Но нас спасат подошедшие Настя и Александр. Кажется, у этих двоих всё хорошо. По крайней мере, они идут под руку и смотрятся как парочка. Света и её отец не хотят удаляться. Я вижу, как их окружают мужчины, похожие на охранников. Ну всё, теперь можно вздохнуть спокойно. Хотя понимаю, что затишье временное. «А ты не поторопился?» – спрашиваю Пашу. Тот внимательно осматривает зал. «С чем именно?» «С тем, что назвал меня своей невестой». «А разве это не так?» Я кусаю губы. «Ну, кажется, предложений мне еще никто не делал, так что...» «Кого ты ищешь?» – чуть раздраженно спрашиваю его. «Твоего начальника». Я фыркаю. «У нас тут серьезный разговор, можно сказать, моя судьба решается, а он Игоря ищет». Мой взгляд привлекает неприметная дверь в конце зала. Она открывается, выпуская Белецкого. Он выходит с угрюмым выражением на лице и поправляет воротник, будто тот мешает ему дышать. Так вот он. Я разворачиваю пашу к нему. О, что-то невесёлый, тут же замечает Островский. А Игорь, увидев нас, моментально натягивает улыбку. Интересно, что он скрывает?